Глава двенадцатая. Вранов над Топлеу, Словакия. Март 1943 года. — Пора, Магда. Надень пальто и иди, — шепотом говорит Хая, стараясь не разбудить Исхака, дремлющего в кресле. Магда лежит на диване, свернувшись калачиком, и переводит взгляд с незажженного камина на спящего деда. «Магда, вставай! Тебе нужно уйти! Скоро они придут!» более настойчиво повторяет Хая. «Зачем, мама? Какой в этом смысл? Рано или поздно они доберутся до меня, и, может быть, в этом случае я буду рядом с Циби и Ливи?» отвечает Магда, не двигаясь с места. Хая снимает с вешалки у двери пальто Магды и кладет ей на колени. «Магда Меллер, надень пальто и отправляйся к госпоже Трац. Недавно я разговаривала с ней, и она тебя ждет». Встав, но не сделав попытки надеть пальто, Магда бросает еще один взгляд на деда. Она догадывается, что он не спит, и слушает их спор. Интересно, вмешается ли он, думает она, и чью сторону он примет. Но он не шевелится. Прошел уже почти год, мама. Мы не можем так жить дальше. Посмотри вокруг, нам уже почти нечего продать. В какой момент мы сдадимся, когда не останется стульев и не на чем будет сидеть, и не останется кроватей? Все ушло за кусок хлеба. Они забрали двух моих дочерей, и я не позволю им забрать тебя. У меня осталось немного драгоценностей на продажу, но сейчас я хочу, чтобы ты ушла, только на одну ночь. В этот раз я пойду, наконец, надевая пальто, говорит Магда. Но узнай, пожалуйста, у дяди Айвана нет ли новостей. Узнаю. А теперь иди». Магда целует мать в щеку, а потом легким поцелуем касается головы деда. «Я знаю, что ты не спишь», — шепчет она. Открыв глаза, он улыбается и встречается взглядом с Магдой. Это разбивает ей сердце. «Умница! Всегда делай то, о чем просит мама. А теперь беги!» Вставая и потягиваясь, Ицхак подходит к окну, где стоит Хая. В это время Магда открывает дверь, посмотрев налево и направо, нет ли глинковцев, а потом сворачивает на тропинку и, выйдя на улицу, бежит к дому на противоположной стороне. Как только за Магдой закрывается дверь соседей, Хая опускает штору. «Я приготовлю нам что-нибудь поесть». «Я не голоден, ешь сама», — говорит Исхак. «Выпью липового чая, если что-то осталось». Госпожа Трац высматривает Магду. Она знает, скоро явятся глинковцы, разыскивающие оставшихся еврейских девушек и юношей. Они приходят в Шабат, зная, что все еврейские семьи будут дома. Ее собственные взрослые дети — живущие в Братиславе, защищены своей римско-католической верой. Как же они критиковали мать, узнав, что она прячет в доме Магду? Вера не защитит ее, если станет известно, что она укрывает еврейку. — Скорее, дорогая моя, они могут в любой момент постучать в дверь. Наверху я оставила для тебя немного хлеба и сыра. — Спасибо, госпожа Трац. «Не надо было, но спасибо вам. Не знаю, как мы сможем отблагодарить вас за то, что вы так сильно рискуете ради моей семьи. Отблагодаришь меня, оставшись в живых, и наказав тех, кто преследует тебя. Теперь пора прятаться». Немного помедлив и горячо обняв соседку, Магда спешит к стулу, стоящему в узком коридоре, над которым в потолке размещается небольшой люк. Откинув его, она забирается в маленькое пространство за ним на антресоли. Свет из коридора освещает тарелку с хлебом и сыром. Магда знает, как только люк закроется, она окажется в кромешной тьме, а потому быстро замечает одеяло и подушку рядом с собой. Здесь она будет лежать, пока на следующее утро не раздастся знакомый стук снизу, Знак спуститься. До нее доносится царапающий звук, когда госпожа Трац тащит стул по деревянному полу обратно в кухню. Она надеется, стул не оставил никаких предательских отметок, ведущих прямо к ее тайнику. Немного погодя, Магда слышит громкий стук во входную дверь и голос, требующий открыть дверь. Скрип входной двери подсказывает Магде, что госпожа Трац сейчас стоит лицом к лицу с кем-то из Глинковой гвардии. «Госпожа Трац, есть в доме кто-нибудь еще, кроме вас?» спрашивает Глинковец. «Ласло, ты ведь знаешь, мой сын и моя дочь живут сейчас семьями в Братиславе. Зачем им быть здесь?» «Мы обязаны спросить». «И вы это знаете. Не возражаете, если мы войдем и осмотрим дом?» «А если бы я возражала, это разве остановило бы вас?» Следует дерзкий ответ госпожи Трац. «Отойдите. Дайте нам пройти». Требует другой глинковец, явно раздосадованный этими разговорами. «Закройте за собой дверь, вы впускаете холод», говорит госпожа Трац. Магда слышит звуки шагов, идущих от входной двери к кухне. Когда шаги раздаются прямо под тем местом, где она прячется, Магда задерживает дыхание. Могут ли они заметить следы от стула? — Надеюсь, вы не ждете, что я предложу вам чай, — заявляет госпожа Трац. — Мы в порядке. Нам ничего не нужно, — отвечает Ласло. «Вы видели дочь Меллеров, живущую напротив?» спрашивает другой глинковец. «Мне хватает забот о собственных детях. Чужие меня не интересуют», — резко отвечает госпожа Трац. «Мы спрашиваем лишь о том, видели ли вы ее недавно. Время от времени ее встречают в городе, но когда мы приходим, ее никогда не бывает дома. Что вы можете о ней сказать?» «Ну, она очень красивая девушка. Хотите пригласить ее на свидание?» «Прошу вас, госпожа Трац, вновь слышится голос Ласло. Не мешайте нашему расследованию. Вы должны сообщить нам, если увидите ее. У нас к ней важные вопросы». «Как?» «Что может знать эта девушка, чего не знаете вы?» Приходите к нам, если увидите ее. Это все, о чем мы просим. Вот сейчас я смотрю по сторонам и не вижу ее. А вы? Спасибо, что уделили нам время. Провожать нас не надо. Магда слышит удаляющиеся шаги и затем щелчок входной двери. Она берет хлеб и ложится на одно одеяло, укрываясь другим. Она радуется, что госпожа Трац может пока позволить себе топливо для дровяной горелки. Магда чувствует тепло через потолок. Запах древесного дыма успокаивает. На следующее утро Магда просыпается от скрипа стула, который передвигают по деревянным половицам. Она слышит «тук-тук-тук» рукоятки швабры по люку. Тело Магды одеревенело после ночи в тесном закутке, и она медленно спускается вниз. Захлопнув крышку люка, Магда идет в ванную, а затем заходит в кухню, где госпожа Трац пьет чай. «Спасибо за хлеб и сыр. Я съела хлеб, а сыр отнесу домой деду. Вы не возражаете? Он соскучился по сыру». «Конечно». «Если хочешь, я могу дать вам еще». «Нет, нет, нет. Этого больше, чем достаточно». Магда кивает на чашку, которую госпожа Трац подносит к губам. «Липовый чай». «Выпьешь чашку, дорогая моя? У меня его много, благодаря твоей матери». «Нет, спасибо. У нас еще есть немного. И я лучше пойду домой. Мама и дед будут волноваться». Магда дотрагивается до плеча женщины. «Спасибо вам, госпожа Трац. Не знаю, как...» Слова застревают у нее в горле. «Не благодари меня, девочка. Просто передай привет маме и деду. А мы увидимся в следующую пятницу». «Хорошо?» «Хорошо, но посмотрим, какая установится погода. Возможно, с наступлением тепла я смогу ходить в лес». Магда наклоняется и целует госпожу Трац в щеку. «Есть новости от сестер?» Магда качает головой. Она не в силах передать словами свою безысходную тревогу за сестер. Занятая мыслями о пропавших сестрах, Магда не сразу отвечает на вопросы матери о проведенной у соседки ночи и визите глинковцев. «Магда!» «Пожалуйста, вернись на землю!» — упрашивает мать. «Дедушка!» — очнувшись от транса, восклицает Магда. «Где дед? У меня для него кое-что есть». «Я здесь, Магда». «Что это?» Исхак входит в гостиную с заднего двора, протягивая руку за подарком, который принесла ему Магда. «Это от госпожи Трац», — объявляет она. Ицхак смотрит на маленький желтый кусочек сыра. «Не стоило ей!» — приглушенным голосом произносит он. «Но я не могу вернуть его!» Ицхак ловит взгляды внучки и дочери. В каждой складке, каждой морщинке его лица запечатлена боль. «В этой комнате должно быть пять человек, с которыми можно разделить неожиданное угощение». Хая протягивает руку и гладит его по плечу. «Садитесь. Мы поделим сыр», — говорит он. «Хая, приготовишь чай? По-моему, со вчерашнего дня осталось немного халы. Мы устроим пир, возблагодарим удачу». Ицхак первым идет на кухню. Хая берет Магду под руку. Ей необходимо ощущать материальность дочери». «Дядя Иван зайдет к нам?» — шепотом спрашивает Магда. «Да, должен скоро прийти, но я не знаю, что ты хочешь от него услышать. Сырый хлеб съедены, налита последняя чашка чая, когда они слышат негромкий стук в заднюю дверь». «Вот как раз дядя», — говорит Магда, вскочив, чтобы открыть дверь. Он сразу же заключает ее в объятия. «Ты в порядке?» «Ты пережила очередную пятницу», — шепчет он ей на ухо. Дядя Иван садится за стол, и все глаза устремляются на Магду, ведь именно она докучала ему по поводу новостей. Чувствуя на себе взгляды, Магда отворачивается. «Магда, у меня нет никаких новостей о твоих сестрах, только слухи». Маленькую комнату заполняет напряженная тишина. А Иван откашливается. «Трудно узнать какие-то подробности, но я слышал одну вещь о транспорте твоих сестер. Думаю, Циби и Ливи были отправлены в Польшу». «В Польшу?» — восклицает Хая. «Немцы увезли их в Польшу. Зачем, черт возьми?» «Ты забываешь, сестра» что немцы оккупировали Польшу. Глаза Магды загораются. Исхаг тянется к ней через стол и берет ее за руку, качая головой, когда она открывает рот. «Ты знаешь, где именно в Польше, дядя?» «Нет, Магда. И твое место здесь, рядом с матерью. Мы все останемся здесь столько, сколько сможем». «А Клайф?» «Твой приятель из канцелярии совета? Он всегда был большим другом нашей семьи, сынок. Ты видишься с ним?» Спрашивает Исхак. «От случая к случаю отец. Он делает все, что может, чтобы защитить нас. Каждую неделю он заносит нашу фамилию в конец в списка евреев, живущих во Вранове». «Но теперь...» Айван вздыхает... Теперь перед нашей фамилией осталось всего несколько других. Это лишь вопрос времени. Есть что-то еще, Айван. Слышу это в твоем голосе, — настаивает Ицхак. Скажи нам все. Старик кладет перед собой ладони на стол, распрямляет спину. Айван медлит с ответом, переводя взгляд с Хаи на Магду и, наконец, вновь на Ицхаха. Я слышал, они начинают забирать даже маленьких детей, а также их родителей, бабушек и дедушек, теток, дядьев, всех. Хая издает тихий стон. «Чего они от нас хотят?» — спрашивает она. «Я не знаю, просто не знаю». А Иван встает и начинает вышагивать по маленькой комнате. Может наступить время, когда всем вам придется прятаться в Шаббат или у госпожи Трац, или в лесу. Хая хватает за руку Айвана, начавшего очередной круг по комнате. Ты что? Собираешься делать это вместе с Еленой и детьми? Уходить в лес каждую пятницу вечером? С каждым словом, слетающим с губ Айвана, Отчаяние Хаи растет. Сестра, я сделаю что угодно, чтобы защитить свою семью. И это относится к вам троим. Айван улыбается Хае, но это лишь пустые слова. Его глаза, как и глаза Хаи, наполнены страхом. Как у вас с едой? Деньги вам нужны. «У меня сохранилась часть материнских драгоценностей, но я не хочу их продавать». Глазам Хайи подступают слезы. «Это все, что у меня от нее осталось». «Не глупи, Хайя», — не выдерживает Айван. «Думаешь, она хотела бы, чтобы ты держалась за побрякушки, когда голодает твоя семья? Обещай, что продашь их, если потребуется». Хая опускает голову. «Она сделает это», — говорит Ицхак. «Магда, ты продолжаешь ходить в город для обмена?» — спрашивает Айван, направляясь к задней двери. «Да, дядя, но только раз в неделю». «Я сообщу вам имена людей, которые дадут хорошие деньги за драгоценности. Они не евреи, но сочувствуют нашей ситуации». А Иван открывает дверь, и Магда, Хая и Ицхак встают из-за стола. «Приходите сегодня на ужин», — говорит он перед уходом. «Мальчики все время о вас спрашивают, а Елене хочется по-женски посплетничать». Он примирительно улыбается Хае, и она улыбается в ответ. «Придем. Спасибо, Иван». «Передай, пожалуйста, Елене, что мы с удовольствием разделим с вами трапезу», — отвечает Ицхак.